Анастасия стояла передо мной, опустив руки. Я посмотрел на нее снизу и невольно заметил, как горда, прекрасна и непокорна ее осанка. Ее ласковый и вопросительный взгляд ждал ответа. Я не сомневался, что произнесенное ею слово действительно может вызвать какую-то необычную реакцию. Не сомневался потому, что за годы знакомства с ней не раз убеждался в бурной реакции на ее слова многих людей, а потому не сомневался и в возможной опасности, но ответил, «Я не боюсь, хоть и уверен, что так все будет, как ты говоришь. Я, может, устоять и смогу, но ведь не только я, есть сын у нас. Я не хочу, чтобы ему хоть что-то угрожало». И тут к Анастасии вдруг подошел наш сын. Он, наверное, тихонько стоял где-то рядом, слушал наш разговор и не мешал ему. Но когда речь зашла о нем, вероятно, посчитал возможным объявиться. Володя взял руку Анастасии своими ручками, прильнул к ней щекой, поднял головку и произнес «Анастасия, мамочка, ответ на вопрос папы». Я за себя сам постоять смогу. Из-за меня не надо от людей историю скрывать. «Да, верно, ты силен. Еще сильнее будешь с каждым днем», — Анастасия погладила детскую головку. И голову свою подняв, прямо в глаза мне глядя, четче обычного произнося буквы, как будто бы впервые, представляясь, сказала «Вед руссая я, Владимир». Произнесённое Анастасией слово действительно вызвало внутри меня какое-то необычное ощущение, словно слабый электрический ток приятным теплом по всему телу пробежал, о чём-то каждую клетку тела извещая. И в пространстве окружающем, как мне показалось, что-то необычное произошло. Само слово мне ни о чём не говорило, но я почему-то встал, услышав его. Стоял, будто что-то вспоминая. Снова уже радостно заговорил Володя. «Ты, мамочка Анастасия, красавица ведруса, а я ведрус». Потом он на меня с улыбкой радостной взглянул и сказал. «Ты, папа мой, ты, как и я, ведрус, но только спящий. Опять я много говорю, да, мама? Так я пойду». Для папы и тебя прекрасное придумал. Еще не сядет солнце за деревья, как я придуманное сотворю. И убежал в припрыжку сын, кивок увидев одобрительной Анастасии. Я смотрел настоящую передо мной Анастасию и думал. Ведрусы, наверное, одна из малочисленных югорских народностей, проживающих и поныне в районах Крайнего Севера, и Сибири. В 1994 году в Ханты-Мансийском национальном округе проходил международный фестиваль кинодокументалистов, исследовавших югорские народности. По просьбе администрации округа большая часть участников кинофестиваля была размещена на моем теплоходе. Я общался с ними, смотрел конкурсные фильмы, выезжал вместе с ними в отдалённое поселение Сибири, где ещё сохранились шаманы. Немного запечатлелось в памяти о культуре и обычаях этих совсем малочисленных народностей, но запомнилось почему-то грустное ощущение от осознания того, что эти народности вымирают, и люди смотрят на них, как на экзотический предмет, который скоро совсем исчезнет с лица земли. А ведь русской национальности на кинофестивале, который можно считать национальным, я от его участников ничего не слышал, потому и спросил у Анастасии. «Твой народ, Анастасия, вымер? Вернее, от него осталось совсем мало людей. А раньше где он расселялся?» «Наш народ не вымер, Владимир, он уснул». Счастливо бодрствовал наш народ на территории, которая теперь обусловлена границами таких государств, как Россия, Украина, Беларусь, Англия, Германия.